Глава сороковая. Уроки сверхъестественного. "Интересный трюк", сливапцем спросил Клейн. Старый Нел хихикнул и сказал: "Я должен закончить осмотр арсенала, кладовой и архивов. А ты тем временем приготовь две чашки кофе. В одну из чашек положи что-нибудь неприятное, что решишь сам. Используй своё воображение. Единственная просьба: не тратить слишком много кофейного порошка. Это кофейные зёрна, выращенные на плато Фейнапо, отобранные мной вручную. Хорошо. Хотя Клейн и не понимал, что же задумал Старонел, но с радостью согласился. Клейн наблюдал, как Старонел медным ключом открывает железную дверь в арсенал, а затем услышал эхо его шагов. Он поставил чашки на стол и убедился, что в чайнике ещё остался кипяток. Калеен снял крышку с серебряной консервной банки и, используя крошечную металлическую ложку, высыпал в каждую из двух чашек ложки ароматного кофе. Затем залил их горячей водой и размешал. Как переселенец, пришедший из богатой ресурсами эпохи, он хорошо разбирался в кофе. Однако его знания ограничивались столь коротким кофе. Закончив, Кален задумался и сел на стул. Он поднял правую ногу со скрип, немного грязи со своих кожаных сапог. и положил её в левую чашку. Затем он снова осторожно перемешал содержимое, пока цвета и запах двух чашек кофе не стали практически неразличимы. Через несколько минут старый Нил, помахивая ключами, вышел из арсенала, затем с лязгом закрыл железную дверь. Готово? Он через стол посмотрел на Клейна своими слегка мутными тёмно-красными глазами. Да, спокойно ответил Клейн. Старый Нил усмехнулся. Снял серебряную цепочку с запястья и сел за стол. Выражение его лица стало абсолютно бесстрастным. Он протянул вперёд левую руку с цепью и позволил ей свисать над кофейной чашкой справа. Лонный камень почти касался жидкости. Немного повисел спокойно, внезапно лонный камень задрожал и начал вращать ци против часовой стрелки. В этой чашке есть что-то неприятное, уверенно сказал старый Нил, не дожидаясь, пока Клин подтвердит. Он убрал серебряную цепочку, взял вторую чашку и отпил из неё. Тебе нравится горький кофе? А я привык к столовой ложке сахара и молока. Колен ничего не ответил, а вместо этого заинтересованно спросил: "Ты угадал это из залунного камня? Это же был лунный камень, верно? Это называется маятниковое лозоискательство. Ещё известно как духовное лозоискательство". Первым надо знать везья австральной проекции с духовным миром и с способностью с помощью природных материалов, кристаллов, драгоценных камней или особых металлов получить оттуда информацию. Таким образом можно предугадать хорошие и плохие вещи. Давай поговорим об этих чашках кофе. Движение против часовой стрелки подразумевает плохое, а движение по часовой стрелки хорошее. И если маятник не движется, предмет не влияет ни хорошим, ни плохим. Напиши что-то на листе бумаги. Обрати внимание, это должно быть утверждение, а не вопрос. Старый Нил поставил чашку с кофе и начал подробно объяснять маятниковую теорию. Колин задумчиво спросил: "Значит ли это, что нужно использовать утвердительные предложения?" "Да. Нужно писать не: "Желает ли такая это быть моей невестой?", а: "Такая это желает быть моей невестой". А запиши это на листе бумаги и положи перед собой." После этого используй свою преобладающую руку, чтобы держать цепь маятника. Обрати внимание именно преобладающую руку. Со смешком сказал старый Нил. При этом держи руку прямо, отрегулируй длину цепи и заставь ладный камень висеть чуть выше листа бумаги, почти касаясь его. Затем закрой глаза и семь раз мысленно повтори предложение. Когда закончишь, открой глаза и посмотри, вращается духовный маятник или нет. И если этого не произойдёт, закрой глаза снова и повтори процесс, пока маятник не начнёт двигаться. Колень слегка, как я вналу спросил. Против часовой стрелки означает нет, а по часовой стрелке означает да. Это также можно интерпретировать как успех или провал, поправил его старый Нил. После этого он обучил Клейна и другим техникам и деталям гадания с помощью маятника. Клейн задумался и осознал, что этот трюк очень полезен при гадании. Например, с его помощью можно быстро определить, больно ли предложены ему пищи и давить или нет, и ему не нужны будут никакие дополнительные знания в области биологии. Конечно, это было бы слишком просто, ответы, которые можно при этом получить однозначные. Нет никакого способа для детального исследования или интерпретации. Например, если какой-то продукт вреден для организма, то после приготовления этот же продукт может стать очень полезным. Есть еда, которая действительно наносит вред организму, но не очень серьёзный. Если кто-то находится на грани голода, он может без проблем съесть такой продукт. Но духовное лозыискательство не может определить такие вещи. Мне придётся быстро сэкономить деньги, чтобы купить кристалл или чистое серебро для духовного маятника, вздохнул Клейн. Старый нило задумчиво на него посмотрел. Можно просто подать заявку? Это обычная проблема посторонних, особенно таких, как мы с тобой, которые выполняют вспомогательную роль. В арсенале есть духовные маятники из чистого серебра с опазом, но я всё ещё не являюсь штатным членом. Сердце Клейна билось всё чаще, но он чувствовал нерешительность. Старый Нил хихикнул и сказал: "Независимо от того, являются ли они штатными сотрудниками или нет, посторонние должны быть обеспечены профессиональными принадлежностями". Поскольку у них нет надбавок на их приобретение, тут больше подходит слово привилегии. Хорошо, я позже поговорю с капитаном. Приняв решение Клейн тайно сжал кулаки. Откуда ему было знать, одобрит капитан его просьбу или нет, если он даже не попытается. Хорошо, улыбке сказал старенил. Мы можем официально начать наши уроки. Основа состоит из символов. Ты же знаешь, что такое символизм? Калейн начал вспоминать обрывки фраз, которые он когда-то слышал, и о том, что видел и чувствовал в духовном мире и сером тумане. Калейн подумало и сказал: "Независимо от того, получена ли информация из духовного мира, или изорного звёздного пространства, или высших сфер, она находится за пределами нашего чувственного мира. Её нельзя точно описать, опираясь на слух, зрение или запах. То, что мы получаем, это просто неописуемые переживания и прямые откровения". Нам также появляются в виде абстрактных иероглифических символов. Эти символы представляют собой разные предметы и значения. Очень точно. Как и ожидалось от провидца. Старый Нил торжественно кивнул. Только овладев способностью интерпретировать символы, ты сможешь сделать следующий шаг в мир сверхъестественного. Да, все изображения на картах Таро являются символами. Они искусственные и помогают нам лучше понимать и истолковывать изначальное откровение. Он вытащил лист бумаги и взял пере егой ручку и нарисовал короткую кривую. После этого добавил под ней несколько вертикальных линий. Старый Нил посмотрел на клейно и спросил: "Ты знаешь, что означает этот символ?" Клейно остановился на него, прежде чем нерешительно сказать: "Ресницы?" Старый Нил вздохнул. "Это символ созвездия изобильного урожая, а это созвездие грома и созвездие мороза." Он небрежно нарисовал ещё несколько линий. "Запомнив их", Клейн прокомментировал. "Названия этих созвездий бескхитростные. Да, очень бескхитростные. Как безвкусное и первобытное". Старый не лолобнулся. Император размышлял так же. Он всегда хотел изменить названия созвездий на такие вещи, как Дева, Рака, Скорпион. К сожалению, у него не было силы идти против традиции. По крайней мере, старые названия и соответствующие им даты имеют значение для сельского хозяйства и сбора урожая. Я должен сказать, что император Расел человек с идеями. Колен оказался слишком потрясён, чтобы сказать нечто осмысленное. Да, при жизни император Расел определённо был весьма сдержанным человеком. Старый Нил не понял шутку, и я продолжил объяснять основные символы. Созвездие, солнце, алая луна, коричневая, красная и голубая звезда. Говоря об этом, он научил Клейна рисовать астрологические диаграммы и указал, на что следует обратить внимание. Старый Нил также рассказал про материалы, методы создания хрустальных шаров и выбор заклинаний. Его знания ошеломили Клейна. Если бы зелье провится не улучшило его память, он бы давно попросил старого Нила остановиться и дать ему переварить информацию. Это всё, что я хотел сказать сегодня. Подумай, есть ли у тебя какие-либо вопросы. Старый Нил достал золотые карманные часы и открыл их, чтобы проверить время. Не забудь прочитать исторические записи, которые я для тебя подготовил. Честно говоря, сам не боюсь на них смотреть. Хорошо. Калейн взял листы бумаги, на которых старый Нил нарисовал символы. Он быстро прошёлся по полученным сегодня знаниям, чтобы сразу их не забыть. Старый Нил глотнул сверхзаваренного кофе и сказал: "Запоминание само по себе не важно. Ты должен как можно чаще использовать полученные знания. Таким образом ты превратишь знание в инстинкт. Кроме того, нужно каждый день проводить кагитацию. Только ещё больше практики позволит тебе понять силу зелья, разобраться в тайнах, которые оно скрывает, и устранить неприятные эффекты. После тех слов Клейн вспомнил действия и гадательный клуб и осторожно спросил: "Способности моего зелья связаны с гаданием? Практиковать эту способность одному не получится?" Мне нужно общаться с людьми, гадать для них и таким образом быстрее осознавать суть зелья. Я планирую присоединиться к гадательному клубу после того, как у меня появятся свободные деньги, к тому, что находится на улице Хоуз в северном районе, только для того, чтобы стать настоящим провидцем. Он не смог бы скрыть это от ночных ястребов, лучше будет подготовить их заранее. Твоя идея очень похожа на идею Дейли. Она всегда претендовала на звание настоящего духовного медиума. Старый Нил покачал головой и рассмеялся. "Но почему ты должен ждать, пока у тебя появятся свободные деньги? Обратись к Дену и заставь его утвердить эти расходы. В таких организациях, как благодетельный клуб, также могут быть культисты или члены злых организаций. Будучи гражданским сотрудником Ночных Ястребов и посторонним, твоё членство только облегчит наблюдение. Это часть нашей работы". Мы бы хотели регулярно следить за подобными местами, но поскольку у нас не хватает сотрудников, мы не можем следить за ними на постоянной основе. А вот ты можешь с этим справиться. Я могу это сделать? Посмотрев на серьёзное выражение лица старого Нила, Калейн был ошеломлён. Это же требование расходов для личных нужд. Я ничего не знаю о таких вопросах. В действительности я просто диванный вояка. Ты хочешь использовать свои собственные деньги, чтобы это сделать? Салыбка добавил Старый Нил, ухмылив лицо Клейна. Колейн медленно покачал головой и твёрдо ответил: "Я планирую сообщить капитану". Старый Нил довольно кивнул и посмотрел на вторую чашку кофе. Она так и стояла на столе. "Что ты туда положил?" Колейн смущённо улыбнулся. "Это просто грязь с моих ботинок. Цвет грязи и твоего кофе выглядит почти одинаково". Старый Нил был озадачен на секунду, после чего внезапно заорал: Вот что мотываи ещё не вылил.